но не видано нигде, чтобы друг с другом в ладу жили славные соседи, чтобы равновеличали они друг друга поклонами, лаской, подарками и прочей приязнью. Этот тебе и шапку ломит, и спину гнет на богатство соседа, на его глинцевитые со скрипом сапоги, не потому, чтобы при случае не надел пиджачной пары, а любезности ради... А сосед нос задерет сосед, руки в карманы и обидно, сердце горит, указывает обороняться, не фрявить какая. Сам у себя в избе хозяинуной в красном углу под образами сидит не у чужого, так вот и начинает сосед соседу вредить честь свою оберегая. Непотребное слово на соседском заборе выведет или соседскому псу бросят мясной кус сфоткнутую иглою. Пес подохнет и вся тут. А соседи разойдутся, будут друг друга подсиживать, да подпаливать, да носами изводить. Глядишь, один другого пеплом развеет по ветру. А с чего бы? Еще диву давались, как крепко Иван Степанова руку держал отец Голокрестский. Ну да, и тот папа не выдаст, перед попом усмиряется, когда на попа смотрит. Уж не молоньями его исходят глаза, а так они какие-то рыбьи, мутные, ублажали друг друга. Бывало, как испечет папа тихо с капустой пирог. Засылает просить Степановича поп к ним пожаловать горяченького откушать, а то и сам засуетится, как печет пирог, приложением носа к корке все попробует, пропеклось ли тесто. Потом сам выберет кусок пожирнее и с работником отошлет в Степановичеву лавку». Не оставался у папа в накладе Иван Степанович. Засылал к попатьихе с гниловатым ситчиком на баску. подчевал лежалыми леденцами, в завитых бумажных обертках, э -э, сухими пряниками и прочими десертами. И сласти не переводились в поповском доме, и от того гибель разводилась мух. Немалое вспомоществование дал лавочник на церковный ремонт. Старинная была церковь, старые работы, иконопись, строгие черные темные лики, и святитель Микола, и мудрейший язычник Платоном звали, и эфиопский святой с главою Псиною из зарапов. Видно, поминеем расписывали в старину хмурые лики, Просто глядеть не весело. Вот как приехали богомазы из города, первым делом лики скоблить принялись. Соскоблили, стену от отштукатурили, по свежему грунту веселых, улыбчивых святых, помаднее с манерами, расписали по примеру Лиховского собора, куда стало поваднее. Да тут вышла история. Над вам сказать... что богомазом крепко запала мысль сорвать на харчи с крутого лавочника. А к тому никак не подойдешь, потому лавочник. Возьми да и выведи под Ивана Степанова некоего мужа хитрые богомазы. В шуйце пятиглавую церковку держит муж на манер просфоры, А в карающие десницы изволят подъять меч тяжелый и вострый, как есть Иван Степанов. Только в парчах с самофором. Вокруг головы сусального золота круг с церковными буквами. И грозой глядят его очи, соблюдают дозор, совсем как у лавочника, особенно ежели замыслит лавочник пустить красного петуха под врага и супостата. Да вот еще. Вздумали улыбаться? Коли взойти в храм, я вам сейчас этого и укажу мужа. По сию пору праведный муж с правой стороны от иконостаса разрисован. Можете посмотреть. Ну, да и так поверите. С той поры частенько простаивать стал у иконы службу Иван Степанов. Прихожанам для очевидности. Смотрите, дескать, и сравнивайте. Бывало, из крестится, а сам посматривает по сторонам, сравнивают ли, а кругом шушуканье. Помещица Тюрина, был дело, приходит в Степанычеву лавку и улыбается. Уткин под на день пришел, Посмотрел этот на Иван Степановича сверху вниз, А потом снизу вверх, да и спросил его прямо. «Ну, что?» А тот так-таки прямо ему и в ответ. «Да что? Ничего? Поскрипываем?» Колченогой же столяр ходил-ходил в церковь, Да и не стерпел, прям к попу. «Так, мол, и так...» «Батюшка, срамота-то какая, а?» Но попы глазом не сморгнул. «А ты, — говорит, — еще докажи, что есть тут намеренное сходство, а не случайное совпадение ликов. Степаныч мужик богобоязненный, может, он молится этому угоднику, ну и носит на земле молитвенника печать». Да ты вовсе не понимаешь, брат, сих можно сказать, эмблематических начертаний. А кощунства никакого тут нет. Кабы и было, то согрешили богомазы. С богомазов и спрашивай. А запретить Степанчу под иконой стоять посуди ты сам, не могу. Мое ли дело? Храм Божий для всех, А ты, никшни, да смирись. Лучше о своих прегрешениях подумай. Сплюнул столяр и пошел от папа прочь. Ворчала и учительница, Безобразие. Испакстили церковь. Но кто станет обращать? Научительнице слова. И какая такая она власть? Хорошо, если бы земский, властной, или кто иной, ежели, скажем, сам генерал Татрабе Грабен свое суждение на сей счет высказал, ну тогда другое дело. Но властной сам кум Иван Степанова, сам в лап к нему попал давно, Земский молчит. А генерал Татрабе Грабен. Никто никогда в храме нашем не видывал. А тут, извольте ли, видеть, С какой-то шкуренковой учительницей считайтесь. А посмотрите, какая такая она себя. Лицо зеленое-раззеленое, Всегда лосница, веснущая, Щеголяет себе в розовеньких, Да ловеньких ковтяжках. И грошовые же у нее ковтяжки, Сичек, Либо медкалик по четыре алтын за аршин, как выстирает. Сейчас это пятнами ковтяжка пойдет. Девки ее все насмех подымали. Парни ли красиво увидят, дачник ли подвернется, юбчонки подернет, а чулок то у нее рваный, носком вертит и ну плезир в глазах изображать. Да кто посмотрит на учительницу слова? Кто? Кто попу подставлял ногу? Перед кем смирялся многотерпеливый поп? Перед ней. Перед ней, потому что к ней и не придерешься. Все с хихи да с ха, -ха будто шутки шутят. А какие там шутки? Да в самое больное место и норовит ужалить. Что это долго супруга у вас персидского марш не играла? Воображение имею большое, и до музыки охотница страсть какая! Ах, какая! Вы бы ее почаще просили! Глазки закатят у самой губы от смеха ходуном. Однажды при помещике Уткини и при шести спелых его дочерях Катерине, Степаниде, Варваре, Анне, Валентине и Раисе шпильку попу всадила. Поп смотрит, а иной раз... Так это разгорячится, что дьячка призовет, пошлет за водкой, Глядишь, гитара смородинники смородиннике и А учительница злорадствует.